Таким образом, мистер Век добрался до заключительного примера человека-сороки. Много лет назад в Кембридже жили скупые старики по фамилии Джардин. Так. У них было два сына. Отец был настоящий скряга, и после его смерти у него в постели нашли тысячу геней. тысячо. Дальше. Оба сына выросли такими же бережливыми, как их родитель. Так. На дам к двадцати они завели в Кембридже мануфактурную лавку и торговали в ней до самой своей смерти. Заведение братьев. Жардайн было самой грязной лавкой во всем Кембридже. Покупатели заходили редко, разве только из любопытства. Братья выглядели весьма непривлекательно, так как одевались в самое грязное трепье. Надо же! <с> вот оно что! Хотя их всегда окружали пестрые ткани. Ну, основной предмет их торговли. Рассказывали, что постелей у них не было вовсе. И чтобы не тратиться на эту статью, они спали под прилавком, на груди оберточной холстины. Вот оно как. В домашнем хозяйстве они были скаритны до крайности. Так. И лет двадцать-двадцать не видели куска мяса за своим столом. -яй -яй -яй -яй. Тем не менее, когда старший брат умер Младший обнаружил, к великому своему удивлению Ну, ну, что обнаружил? Крупные суммы денег Утаенные даже от него Вот! Даже от него! Видите? Их было только двое, и все же один прятал деньги от другого. Мистер Венус, который после знакомства с французом все нагибался, стараясь заглянуть в трубу, заинтересовался последней фразой и позволил себе повторить ее. да, да, их было только двое. И все же один прятал деньги от другого. А, а вам это нравится? Прошу прощения, сэр. Вам нравится то, что сейчас читал Век? Я нахожу это чрезвычайно интересным. Ну так заходите опять, послушайте еще... Приходите когда угодно, ну хоть послезавтра, на полчаса раньше Там еще много осталось, Ха -ха. конца не видно Спасибо, сэр, обязательно зайду Да просто удивительно, чего только люди не прячут Просто удивительно, да Вы имеете в виду деньги? Да, деньги и еще ха, бумаги.